Пусть все они знают, как теперь знаете вы с моих слов, что я, будучи в здравом уме и твердой памяти, не отменяю ни единого распоряжения, сделанного мною в ее пользу. Я не уменьшаю наследства, оставленного ей по моему завещанию. Я не изменил своего отношения к ней, и я не признаю недействительным, хотя мог бы признать, как видите, ни единого шага, сделанного мною ради ее блага и счастья. В другое время его широко вещательная декларация могла бы показаться смешной, как и казались раньше иные его декларации. Но теперь она производит глубокое, трогательное впечатление. Его благородная искренность, верность... Рыцарское стремление защитить жену, одержанное им ради нее великодушная победа над горечью обиды и оскорбленной гордости, свидетельствует об истинном благородстве, мужестве и честности. Когда в человеке проявляются столь светлые качества, он достоин всяческого уважения. Все равно, будь он простой ремесленник или высокородный джентльмен. В такие минуты и тот, и другой поднимаются на одинаковую высоту, и оба, простые смертные, излучают одинаково яркий свет. Утомленный напряжением больной откинул голову на подушку и закрыл глаза, только на минуту, не больше, а потом снова начинает смотреть в окно, прислушиваясь к глухим шумам. Он охотно принимает от кавалериста мелкие услуги, и тот уже становится ему необходимым. Это получилось как-то само собой. Никто не сказал об этом ни слова, но все понятно. Джордж, отступив шага надво, чтобы не маячить перед глазами больного, стоит на страже за креслом матери. День угасает. Туман и моросящий дождь, пришедший на смену снегопаду, сгущаются вместе с сумерками, и пламя камина бросает все более яркие блики на стены и мебель. На улицах мрак сгущается тоже, вспыхивают яркие огни газовых фонарей, а упрямые масляные плошки, которые по сию пору удержали здесь Вместе с полузамерзшим, полурастаявшим источником своей жизни судорожно мигают, словно развивающие рот, огненные рыбы, вытащенные из воды. Большой свет, целый день подъезжавший по усланной соломой улице к входной двери, чтобы позвонить в колокольчик и справиться о здоровье, разъезжаются по домам. Переодеваются в вечерние туалеты, обедает и, как уже было сказано, сплетничает о своем дорогом друге на все новомодные лады. А сэру Лестеру становится хуже. Он беспокоится, мечется и тяжко страдает. Волю мне зажгла была свечу, должно быть ей так уж на роду написано вечно делать не то, что следует. Но получила приказ погасить ее так как еще светло. На самом деле сейчас уже совсем темно. Темнее не будет и ночью. Вскоре волю мне делает новую попытку зажечь свечу. Нет, погасите, еще светло. Старуха-домоправительница первая догадалась, что сэр Лестер пытается себя уверить, будто еще не поздно. «Дорогой сэр Лестер!» «Почитаемый господин мой», — тихонько шепчет она, — «я обязана взять на себя смелость, просить и умолять вас ради вашей же пользы не лежать в полной темноте. Вы все прислушиваете, ждете, а ведь так время тянется еще дольше. Позвольте мне опустить шторы и зажечь свечи. Вам тогда будет уютнее. Светло ли, темно ли, а часы на колокольник? Все равно будут отбивать время, сэр Лестер. И ночь все равно пройдет. И Миледи все равно вернется. Я знаю, миссис Раунсуэлл, но я слаб. А он уехал так давно. Не очень давно, сэр Лестер, и суток еще не прошло. Но сутки — это большой срок. Боже, какой большой! Он говорит это со стоном, от которого у нее сжимается сердце. Она знает, что сейчас не время зажигать яркий свет. Слезы его она считает слишком священными, чтобы даже ей можно было их видеть. И она сидит в темноте, не говоря ни слова. Но немного погодя, начинает бесшумно двигаться по комнате. То помешает угли в камине то станет у темного окна и посмотрит на улицу. А, владев собой, он, наконец, говорит ей. «Вы правы, миссис Раунсуэлл. Надо признать то, что есть. Ведь хуже не будет. Уже поздно, а они все еще не приехали. Зажгите свет». Свет зажгли. Теперь уже не видно, как моросит дождь за окном, и сэру Лестеру остается только прислушиваться. Но как он не болен, как не подавлен, все замечают, что он оживляется, когда кто-нибудь скажет, надо бы пойти посмотреть, жарко ли горит огонь в покоях Миледи, и убедиться, что все готово к ее приезду. Эти уловки шиты белыми нитками, Но он видит в них признак того, что ее ждут, и это поддерживает в нем надежду. Пробила полночь, а вокруг все так же пусто. Экипажи проезжают в эту пору редко, а поздние ночи других звуков в этом квартале обычно не слышно. Если только какой-нибудь кутило не напьется до такой степени, что одержимый охотой к перемене мест забредет на эту промерзшую улицу, и, шагая по мостовой, примется во все горло орать песни. Зимняя ночь так тиха, что слушать эту глубочайшую тишину все равно, что смотреть в непроглядный мрак. Если откуда-то издали и доносится какой-нибудь звук, он прорезает мглу, словно бледный луч света, а потом безмолвие нависает еще тяжелее. Всю челядь услали спать, и она не прочь уйти на покой, так как не спала прошлую ночь. И только миссис Раунсуэлл дежурит вместе с Джорджем в спальне Сары Лестера. Ночь тянется медленно, вернее, она как будто совсем останавливается между двумя и тремя часами. И тогда мать и сын замечают, что больной все тревожнее, жаждет узнать, какова погода. Ведь сам он не видит, что делается за окном. Поэтому Джордж, который каждые полчаса обходит дозором тщательно убранные покоями леди, теперь идет к двери вестибюля и, выглянув на улицу, возвращается с докладом, в котором как можно более светлыми красками рисует беспросветно ненастную ночь. Ведь на самом-то деле мокрый снег идет, не переставая, и даже на каменных тротуарах скопилось столько холодной, как лед, слякоти, что в ней можно увязнуть по щиколотку. Воля мне сидит наверху в своей комнате, выходящей на отдаленную лестничную площадку, куда можно попасть, лишь пройдя еще два марша после того, как на лестнице кончается резьба и позолота, ибо эта комната для родственниц, и в ней висит разительно непохожий, просто страшный портрет сэра Лестера, сосланный сюда за свои пороки. А днем из нее можно увидеть скучный задний двор, обсаженный кустами, которые засохли, и смахивает на какие-то допотопные экземпляры кустов черного чая. Воля мне сидит наверху, в своей комнате, одолеваемая всяческими страхами. Пожалуй, самый главный из них — страх перед тем, что будет с ее маленьким доходом, если, как она выражается, что-нибудь случится с сэром Лестером. В этом смысле что-нибудь значится только одно, а именно последнее, что вообще может случиться с сознанием, любого баронета на этом свете. Страхи довели волю мнею до того, что она уже не находит в себе мужества посидеть у своего камина или улечься спать в своей комнате, а принуждена выйти из нее, обмотав прелестную головку бесчисленными платками и окутав прелестную фигурку шалями, а выйдя бродить, как привидение по всему дому, особенно по теплым и роскошным покоям, убранным для той, которая все еще не вернулась. В такую ночь воля мне не в силах выносить одиночество. И ей сопутствует ее горничная, которую для того и подняли с кровати. А горничная совсем закоченела, до смерти хочет спать и вообще обижена судьбой, ибо в силу обстоятельств обречена прислуживать бедной родственнице, тогда как мечтает служить у леди с десятью тысячами годового дохода. Значит, не мудрено, что лицо у нее не очень любезное. К счастью, их время от времени навещает кавалерист, когда обходит дозором покоя миледи. Поэтому хозяйки с горничной обеспечены и защита, и мужское общество что очень приятно в поздние часы ночи. Заслышав приближающиеся шаги, обе они всякий раз прихорашиваются, чтобы встретить его во всей красе, а в промежутках между его визитами проводят часы своего бдения, то погружаясь в кратковременное забытье, то не без озлобления споря о том, валилась ли мисс Дедлок, которая сидит, поставив ногу на решетку камина, или не валилась в огонь, когда к великому ее неудовольствию была спасена своим добрым гением горничной. «Ну как теперь чувствует себя сэр Лестер, мистер Джордж?» — осведомляется волю мне, поправляя на голове капюшон. «Да как вам сказать, мисс? Сэру Лестеру, пожалуй, ни лучше, ни хуже. Он очень расстроен и слаб. И даже иногда немного бредит. — А обо мне спрашивал, осведомляется волю мне нежным голосом. Нет, не могу этого утверждать, мисс. То есть я не слышал, чтобы спрашивал. Какое поистине грустное время, мистер Джордж. Что правда, то правда, мисс. А не лучше ли вам лечь спать? Правда же лучше бы вам лечь спать, мисс Дедлок. — настаивает горничная резким голосом. Но воля мне отвечает «нет-нет-нет, ее могут позвать, она может внезапно понадобиться». Она никогда бы себе не простила, если бы что-нибудь случилось, а ее бы не оказалось на месте. Она отказывается обсуждать поднятый горничный вопрос, почему это самое место обязательно должно находиться здесь, а не в ее собственной комнате» которая расположена ближе к спальне сэра Лестера, но стойко заявляет, что останется на месте. Далее волю мне ставит себе в заслугу то, что она ни одного глаза не сомкнула, как будто у нее их двадцать или тридцать. Но это утверждение трудно примирить с тем, что всего пять минут назад она без всякого сомнения открыла оба глаза. Вот уже бьет четыре часа, а вокруг по-прежнему пусто. И стойкость волю мне начинает ослабевать, или, скорее, усиливаться, ибо теперь волю мне считает своим долгом подготовиться к завтрашнему дню, когда от нее может потребоваться многое. В сущности, даже как не стремится она остаться на месте? Может быть, ей надлежит пожертвовать собой, и покинуть это место? Словом, как только кавалерист приходит опять и повторяет, не лучше ли вам лечь спать, мисс, а горничная настаивает еще рещи. вам право же лучше бы лечь спать, мисс Дедлок. Воля мне встает и кротко лепечет, делайте со мной что хотите. Мистер Джордж, несомненно, хочет проводить ее под ручку, в предназначенную для родственниц комнату, а горничная, несомненно, хочет запихнуть ее в постель без всяких церемоний. Принимаются соответственные меры, и кавалерист, обходя дозором весь дом, уже больше никого не встречает на своем пути. Погода не улучшается. С подъезда, с карнизов, с парапета, с каждого выступа столба и колонны, падает талый снег. Забившись, словно в поисках убежища, под притолоку огромной входной двери, под самую дверь в углы окон, в каждую укромную щелку и трещину снег тает и растекается. Он все еще падает на крышу, на окно верхнего света и даже проникает сквозь оконные рамы внутрь и также размеренно... Кап-кап-кап, как звучат шаги на дорожке призрака, Капает вниз на каменный пол. Кавалерист, в котором безлюдное величие огромного дома, Знакомое ему по честь Олду, Пробудило старые воспоминания, Поднимается по лестницам И проходит по парадным комнатам, Держа свечу, «в вытянутой руке». Он думает о том, какие превратности судьбы он пережил за последние несколько недель,